Глава 32. 14 мая, 2.17 по Анадырскому поясному времени. На борту ледокола «Полар Кинг», Восточно-Сибирское море. Грей находился в брюхе зверя мощностью 80 тысяч лошадиных сил. Свидетельством этой могучей силы был ровный гул двигателей, а скрежет льда прочный корпус корабля, похожий на скрип ногтя по грифельной доске, напоминал о том, в каких суровых водах проходило плавание. Грей сопровождал Оливера Келли, капитана этого мощного ледокола, уроженца Австралии. Полар Кинг, коммерческое судно, принадлежал конгломерату ЭСКИ, а Уильям Бёрд, исполнительный директор этого конгломерата, был в долгу перед Сигмой после определенных событий, случившихся несколько месяцев назад. И вот теперь директор Кроу попросил об ответной услуге, договорившись о привлечении ледокола к предстоящим поискам. К этому времени Полар Кинг уже находился в соседнем Чукотском море, куда прибыл из морей, окружающих Антарктиду. Для ледоколов в Арктике самое горячее время года весна и осень. Несколько недель назад Полар Кинг завершил работы по заказу компании «Конока philips производящей разведку нефтяных и газовых месторождений у северного побережья Аляски, после чего направился по Северному морскому пути в Баренцево море, чтобы произвести аналогичные работы для одной норвежской фирмы. Однако по пути его перехватил «Пейнтер». Судя по тяжелым шагам Келли, бывший офицер военно-морского флота был недоволен изменением маршрута, особенно если учесть, что теперь его кораблю предстояло направиться в приполярную область, где ледовая обстановка гораздо сложнее. В настоящий момент на пути ледокола встречались лишь отдельные плавающие льдины, не требующие практически безграничной мощности двух его атомных реакторов. Примечание. Атомные ледоколы имеются только в составе российского флота. В 2024 году у Австралии имелся всего один действующий ледокол. Конец примечания. Однако уже в самое ближайшее время предстояло испытать могучую силовую установку ледокола на предельных режимах. «Не знаю, что вы рассчитываете там найти», — сказал Келли, провожая Грея в кают-компанию. «Постараюсь по возможности вас просветить». Пирс собирался объяснить цель путешествия в приполярные льды, когда все соберутся. Его группа, включающая помимо его самого Сейхан, Джейсона и сестру Анну, прилетела на вертолете два часа назад, вскоре после полуночи. Сначала регулярным утренним рейсом все добрались из Москвы до портового города Пивек, расположенного на побережье Восточно-Сибирского моря. Там группу уже ждал прилетевший по договоренности с Пинтером вертолет с борта «Полар Кинг», который доставил ее на ледокол. Вначале кораблю требовалось сделать остановку у острова Врангеля, чтобы пополнить запасы перед тем, как преодолеть последние 400 миль. Ночь выдалась длинной, но все-таки Грэю и его товарищам удалось немного отдохнуть в самолете, пока они пересекали просторы России. Сам Пирс в полете дремал. Сидящая рядом Сейхан держала его за руку, словно убеждаясь в том, что он никуда не денется из своего кресла. Вчера, увидев вошедшего в номер гостиницы Грея, Сейхан испытала облегчение и в то же время пришла в ярость. Поскольку все снаряжение безнадежно промокло, он не смог связаться с остальными по рации. Краткое ликование по поводу воссоединения быстро угасло после того, как Грей рассказал о том, что стало с Филаретом и Бейли. И воссоединение оказалось недолгим, всего на одну ночь, поскольку затем группе опять пришлось разделиться. Впереди послышались голоса, доносящиеся из открытой двери в коридор. «Наша кают-компания», — кивком указал Келли. «Штурман присоединится к нам, захватив карту, о которой вы говорили. Я также пригласил еще нескольких членов экипажа, которые, возможно, будут нам полезны». «Благодарю вас, капитан Келли». Они прошли в просторное помещение с низким потолком. Посредине проходил длинный стол, прикрученный к полу. Вдоль дальней стены тянулись окна, выходящие на носовую часть корабля. Грей испытал восхищение, увидев открывшуюся его взгляду панораму. Впереди до самого горизонта простирались бескрайние черные волны. В воде плавали глыбы льда, сверкающие в лунном свете. Небо покрывало россыпь звезд, Однако у пирса перехватило дыхание от другого зрелища. В воздухе висели переливающиеся вуали синего, красного и зеленого цветов. Они плясали на фоне звездного неба, подобно расплавленной радуги. Сейхан застыла у окна, также завороженная этим световым представлением. «Красиво, правда?» – спросил Келли. У вас редкая возможность увидеть своими глазами солнечную бурю, порожденную выбросом мощного протуберанца в сочетании с рентгеновским излучением. Это продолжается уже полдня. Самое сильное за последнее время. Из-за геомагнитных помех мы едва не пропустили сообщение от Бёрда пришедшее по спутниковой связи. Похоже, Келли был расстроен тем, что Берду все-таки удалось связаться с ледоколом. Грей переключил свое внимание с неба на тех, кто сидел за столом. Джейсон, о чем-то шептавшийся с Анной, встал и жестом пригласил Грея присоединиться к ним. Тот извинился перед Келли, наливающим кофе из стального кофейника. «В чем дело?» — спросил он у Джейсона. «Я связался с помощью корабельного радио с Из-за солнечной бури связь отвратительная. Вероятно, вот почему мы не получили известий напрямую от Монка и Ковальски». Но им удалось позвонить в командный центр Сигмы, и Кэт передала их сообщение. И Грей поймал себя на том, что внутренне напрягся. Они направляются к военно-морской базе, должны прибыть на место минут через сорок. Пока что все проходит гладко. Все самое сложное последует дальше. Молча кивнув, Джейсон скрестил руки на груди, встревоженный не меньше Грея. «Держи меня в курсе, если появятся какие-либо новые известия». «В том-то все и дело. Вот почему я хотел переговорить с тобой. Конец разговора с Вашингтоном я упустил. По мере того, как мы будем продвигаться дальше на север, помехи станут только хуже». Радист призвал быть готовыми к полному молчанию на протяжении нескольких часов. Грей вздохнул. «Увы, надеждам координировать две ветви операции». Нам придется обходиться собственными силами. Он предложил Джейсону вернуться за стол. Однако сначала нужно ввести в курс дела всех на борту Полар Определить, возможно ли в принципе то, что мы задумали. Грей направился к столу. В этот момент в помещение порывисто вошел долговязый негр с пышными усами. Он был в отутюженном синем комбинезоне с эмблемой корабля на нагрудном кармане. Наш штурман представил вошедшего Келли. «Байрон Мёрфи. Штурман держал в руке свёрнутую в трубку карту, судя по всему, распечатанную на принтере. Он кивнул Грею. «Я изучил странные карты, наложенные друг на друга, которые вы показали нам на мостике. Мне удалось определить приблизительное местонахождение указанного вами района. Можете показать нам?» Мёрфи развернул плод своей работы на столе. «Все обступили карту». Сейхан присоединилась к ним, заняв место рядом с Грэем. На карте были изображены южная часть Восточно-Сибирского моря, а также северное побережье России и острова. Посреди океана в глубине Арктики имелся заштрихованный кружок. Мёрфи постучал пальцем по отмеченному месту. Вот зона поисков, насколько я смог определить. Грей мысленно представил себе крошечный скалистый островок, изображенный на карте Меркатора. Этот островок должен был находиться где-то в данном районе. Но тут возникала одна проблема. Зона поисков по-прежнему очень большая. Приблизительно 30 тысяч квадратных километров, подтвердил штурман. Оторвавшись от карты, Джейсон поднял взгляд на Грея. Кэт работает над тем, чтобы получить данные со спутников оснащенных магнитометрами, способными улавливать самые незначительные изменения в магнитном поле Земли. Идеальный вариант спутники SWARM Европейского космического агентства. Они находятся на низкой орбите и оснащены как абсолютными скалярными магнитометрами, так и магнитометрами векторного поля. Однако возмущение на Солнце и тут все испортило. Нужно будет дождаться, когда закончится солнечная активность. Однако Грей чувствовал, что времени-то у них как раз и нет. Нахмурившись, Келли постучал пальцем по заштрихованному кружку. «А что вы собираетесь там искать? И какое это имеет отношение к магнитному полю Земли?» «Тут вам придется проявить терпение». Грей снова достал свой планшет. «Эта история уходит в прошлое на многие сотни, если не тысячи лет» он начал с самого начала и изложил все, что было известно на настоящий момент. Анна и Джейсон дополняли его рассказ многими подробностями. Первоначальное недоверие на лицах капитана и Штурмана сменилось осторожным любопытством, и все-таки до полного признания было еще далеко. И я не могу их в этом винить. Значит вы полагаете, что там находится какой-то остров, — сказал Келли, когда Грей закончил свой рассказ обладающий необычными магнитными характеристиками, и, возможно, этот остров и породил легенды о Гипербореи. «А также он хранит какую-то страшную тайну», — добавил Грей, «какую-то угрозу, из-за которой пришлось спрятать древнюю библиотеку и похоронить местонахождение острова на старинной карте». «Такой остров и без какой-либо таинственной угрозы создаст немало проблем», — покачал головой Байрон. Обозначенный на карте район – это очень неспокойное место. Хотя эти воды и считаются международными, они находятся между Россией и Соединенными Штатами. Больше того, акватория Восточно-Сибирского моря разделена между этими двумя странами. Вот почему нам нужно отыскать этот остров как можно быстрее. Не для того, чтобы установить на нем американский флаг, а чтобы попытаться оставить его международным, как и воды, в которых он находится. — К тому же необходимо установить характер таящейся там угрозы, — добавил Джейсон, — прежде чем она попадет не в те руки. Грей повернулся к Келли и Байрону. — Я прекрасно осознаю, что мы просим вас пойти на большой риск. Россия не будет сидеть сложа руки. Русские уже укрепляют и вооружают свое северное побережье. Вот с чем нам придется столкнуться, если мы не будем действовать предельно осторожно. Грей вывел на экран своего планшета еще одну карту. Два десятка звездочек на ней обозначали места новых и расконсервированных российских военных баз, разбросанных вдоль всего северного побережья. Грей внимательно изучал лицо Келли, пока тот рассматривал карту. Ему хотелось, чтобы капитан получил наглядное подтверждение того, как высоки ставки прежде чем полностью посвятил себя и свой корабль решению стоящей перед ним задачи. «Я не стану приказывать вам отправляться в эту экспедицию», — сказал Пирс. «Если вы желаете оспорить распоряжение главы вашей компании, я вас поддержу». Келли повернулся к своему штурману, чтобы узнать его мнение, как и подобает хорошему капитану. «Ну, что думаешь на этот счет?» «Этот маршрут ведет в сплошные ледовые поля», — предупредил Байрон. «Лед толстый, старый, насчитывающий сотни лет». Я посмотрел. В последний раз в этих местах океан освобождался от льда в середине 18 века. Грей и Анна многозначительно переглянулись. Это было как раз время правления Екатерины Великой, когда императрица якобы отправила экспедицию на поиски гипербореи, опираясь на результаты изучения Ломоносовым золотой библиотеки. «Какая разница, старый лед или молодой?» – спросил Джейсон, привлекая к себе внимание Грея. Ему ответил Келли. «Нашему кораблю гораздо легче проломить лед, образовавшийся недавно. Старый лед более плотный, более прочный, взломать его труднее. Мы можем застрять во льдах. Еще одна опасность». «Судя по моим таблицам и данным о толщине льда, полученным со спутников, Полар Кинг сможет преодолеть этот маршрут», — задумчиво произнес Байрон, почесывая усы. «Я только предлагаю долго там не задерживаться». Келли еще некоторое время изучал карту, выведенную на экран планшета, и бумажную распечатку, сделанную штурманом. Восточно-Сибирское море – один из самых наименее исследованных районов Арктики, к тому же наиболее опасны. Небольшие глубины, практически не обозначенные на навигационных картах подводные хребты и постоянные туманы – моряки это море терпеть не могут, и корабли благоразумно избегают соваться в его северную часть. И не забывайте, мрачным тоном добавил Байрон, кроме нескольких скалистых островов у самого побережья России, никакой суши в этих водах больше нет. Возможно, это не так, донесся громкий голос со стороны двери. Все посмотрели на невысокого мужчину со смуглым обветренным лицом и прямыми черными волосами. Его монголоидные глаза щурились, словно ему довелось слишком много смотреть на незаходящее солнце Заполярье. «Амрын Акай» — представил вошедшего Келли. «Один из инженеров ледокола. Он родом из здешних мест, поэтому я предложил ему присоединиться к нам. Мы наняли его в прошлом году, учитывая то, насколько хорошо ему известны здешние воды. По национальности я луар Ветлан или Чукча, как нас называют русские». Большинство моих соплеменников, кочевники и оленеводы, живут вдали от моря. Я же Анкалиин, помор. Грей учтиво поклонился, здороваясь сакаем. А почему вы не согласны со штурманом относительно того, что дальше на север никаких островов нет? В наших преданиях рассказывается об одном месте, о теплой туманной земле, где обитают бессмертные боги, а также «келены» — злые духи, которые убивают всех, кто пытается приблизиться к богам без должных жертвоприношений. «Это очень похоже на древнегреческое описание Гипербореи», — вмешалась Анна. «И на предостережение об этом месте», — добавил Джейсон. «А вам самому приходилось там бывать?» — спросил у инженера Грей. «Это запрещено. Даже смотреть нельзя». Но мой дед еще совсем молодым охотился на моржей и провел все лето на паковых льдах. Он рассказывал, что однажды утром низкий туман рассеялся, и он вдалеке увидел поднимающиеся из скованного льдом моря скалы. Это так его напугало, что он сразу же поспешил вернуться домой, где принес в жертву много оленей и спрашивая у богов прощения за свой поступок. Грейв вспомнил рассказы Пири и других полярных исследователей, видевших далеко на севере сушу. И это очередное безумное утверждение. Стоящая рядом с ним Анна шепнула Джейсону название, начертанное на латыни на карте Меркатора, обозначающее загадочную магнитную гору. Рупус Нигра Эт Альтисима. Или по-английски «Очень высокая черная скала». Как то, о чем говорил дед Амрына. «Быть может, в конце концов, это утверждение не такое уже безумное». Грей повернулся к Келли. Не обращая внимания на его вопросительный взгляд, капитан посмотрел на своего штурмана. «Сколько времени потребуется для того, чтобы проделать проход к району, обозначенному на карте?» «К его границе?» — Байрон пожал плечами. «Если идти полным ходом 5 или шесть часов, но, как я уже предупреждал, дальше там начнутся сплошные ледовые поля». «Понятно». Келли повернулся к Грэю. Он долго задумчиво молчал, затем, наконец, принял решение. «Мы отправимся туда. Однако задерживаться больше, чем на сутки, не станем». С этим лимитом времени Грей спорить не стал. Он опасался, что у них не будет и суток до тех пор, когда вмешаются русские. Командер выглянул в окно на окружающее северное сияние, порожденное солнечным ветром. Он со всей определенностью прочувствовал одно. «Это не единственная буря, что ждет нас впереди».